Дмитрий Полковников. Опытный кролик. Вступление. Кролики бывают опытные, неопытные и подопытные. Если неопытные не хотят усваивать уроки, то они рано или поздно становятся подопытными. В этом случае помочь сможет только опытный кролик. Вот и Саша Панов по воле автора стал таким кроликом. Начитавшись романов современных авторов о попаданцах, он неожиданно получил имя Максима Нинашева и попал рояльным способом в 1941 год. У каждого персонажа с вымышленной фамилией существует реальный прототип. Описывая поступки и мысли, введенных в книгу людей, автор старается использовать воспоминания современников и общедоступные исторические документы, может, не всегда и приятные. И если в чем-то сомневается, то прямо пишет об этом. И, наверное, действительно злоупотребляет комментариями, стараясь предупредить различные вопросы. Почему именно так, а не иначе? Прошу прощения у всех, кто занимается историей 62-го Брест-Литовского укрепрайона за появление еще одного отдельного пулеметно-артиллерийского батальона. Это прямой авторский рояль, но все же имеющий исторические корни. Для описания повседневной жизни довоенного Бреста Автор использует материалы Василия Сарычева. В сети есть его авторский проект «В поисках утраченного времени». Глава первая, в которой автор посылает героя на войну. 1 июня 1941 года. Воскресенье. «Подъем! Да подымайся же!» Кто-то его настойчиво будил, но сразу проснуться не удалось. а во рту ощущался мерзкий привкус. «Не может быть виски паленым!» мысленно пропел Панов на мотив «Напрасно старушка ждет сына домой». «Не в том возрасте, чтобы забывать вчерашний вечер». Саша пришел поздно. Завис часа на три на историческом форуме. Скормил себе грамм триста неплохого вискаря, читая на экране монитора очередную книгу про разгром 41 первого, и сверяя на электронной карте показания и положение сторон. Со словами «полный бред» решительно вырубил компьютер, как разведчик прокрался в спальню и нырнул к жене под одеяло. Панова опять бесцеремонно, но не сильно, потрясли за плечо. — Вставай, Максим, прощаться будем! — прогремел над ухом мужской бас. «Какого хрена? Да нет у меня таких друзей!» Подумал Панов, насмешливо перебирая в памяти знакомые пошлые анекдоты. «Не, ну какой настырный! Просто вынуждает занять вертикальную позицию!» С первого раза попытка едва удалась. Мир ощутимо качнулся, а голова, казалась способна пробить стену. Глаза еле удалось разлепить. До отравленного алкоголем мозга еще не дошло, что Панова назвали чужим именем. «Ох, и перебрал ты вчера не Ненашев! Но пока, бывай!» Незнакомый парень в форме капитана РККА протянул руку, и Саша машинально ее пожал. Попутчик с чемоданом сразу выскочил за дверь, а Панов, цепляясь непослушными руками за стол, уселся на нижней полке двухместного купе. Полковник Александр Панов долго воспитывал свой характер, взяв в детстве два правила – никогда не умываться и ничему не удивляться. Первое – позволяло избегать лишних движений утром. Второе – философски принимать выверты судьбы. Плохое исчезнет само, предварительно нанеся положенный ущерб. А хорошее навсегда останется в памяти или будет жить рядом. Внешне абсолютный флегматик, скупой на проявление эмоций, Саша полностью соответствовал гороскопу астрологов, представляя из себя гремучую смесь стрельца и, вероятнее всего, обезьяны, почему-то не дотянув до того года пары лет. Вот почему Панов спокойно принялся осознавать факт странного пробуждения. «Опасности рядом нет, значит, надо осмотреться». «Что-то здесь не то». Вытаращив глаза, пробормотал Панов, искренне желая себе не паниковать. «Ситро, шоколад, леденцы!» – успокаивающе заорал голос за дверью. «Ситро? Да какого хрена?» Саша затряс головой, желая сразу прибить на и дальше не идти логическим путем. А поезд, между тем, понемногу замедлял ход. Странно знакомое старое купе. Прямоугольное окно в мощной раме. Стены и дверь отделаны линкрустом. Материал – предвестник пластмассы, приятно гладкий на ощупь. Швы под штапиками, черными от лака. На стене небольшое зеркало овальной формы. Немедленно запущенная под матраса рука Панова ощутила полировку и дермантиновую вставку. «Кино и немцы!» Междометием подумал Панов, вспоминая экскурсию в железнодорожный музей рядом с Рижским вокзалом. Далее Саша пальцами побарабанил по стене и удовлетворенно усмехнулся. «Наш флот не потопляем, потому что офицеры деревянные». Ехидная цитата звучала очень к месту, ибо нет рядом ни пластика, ни массы металла. «Хочешь не сглазить, стучи куда угодно». К скатерти, укрывший стол, отвратительными жирными пятнами прилипла газета, не дававшая упасть едва полной бутылки. А, так вот она, причина плохого самочувствия! Скривился Саша и с отвращением взял посудину в руки. По усвоенному в лихих 90-х, правилу, следовало запомнить Марку и никогда больше не покупать паленую гадость. Но водка индифферентно называлась водкой, этикеткой доказывая полное соответствие забытому общесоюзному стандарту ГОСТ-239-38. Никакой защиты от подделки и на горлышке остатки сургуча. А под столом звякнуло стекло, как бы деликатно намекая. Одной здесь не обошлось. «Вот черт, пора завязывать!» прошептал Панов незнакомым голосом. «Но если можешь двигаться, а голова не болит, то похмельный синдром во второй стадии. После – беда, гарантированно расшатанный на день-два организм, а рядом нет ни рассола, ни кефира, и за дверью черти что. Придется рискнуть, медлить нельзя». «Эх, сгорел сарай, гори, хата!» Сморщившись, Саша быстро раскрутил в полулитровке остатки жидкости и влил ее прямо в горло. Слезы звезды брызнули из глаз. Эндорфины – это все, что надо человеку для счастья. Ожидаемо в животе забурчало. Через пару минут голова по ново прояснилась, а передаваемая в мозг картинка обрела резкость. Под фуражкой на стене криво висела портупея. Гимнастерку с черными петлицами и одинокой капитанской шпалой кто-то небрежно забросил на сетчатую полку. Панов машинально почесал грудь под нательной рубахой и навел мутноватый взгляд на свободный от одежды крюк. По сценарию фильма Германа 20 дней без войны» ему полагалось висеть на одном гвозде и покачиваться в такт стуку колес поезда. Он мотнул головой. «Бред какой-то!» Мысль о грубой шутке Панов немедленно отбросил, прикинув, сколько стоит такая реконструкция. Невероятно, что друзья или жена так легко бросили деньги на ветер. Жизненный путь Саши Панова никто не считал тернистым и слишком заковыристым. Многие получали погоны в армии, а заканчивали карьеру в органах. Взять хотя бы министров обороны. Обратных фактов Панов не знал, не видел, не слышал и знать не хотел. К черту, наболело. Полковник вышел в отставку в неполные сорок, прослужив чуть больше двадцати лет, что совсем не мешало получать пенсию за четвертак. К прослуженным годам родина щедро добавила льготное. Время, когда день считают за полтора, два, а иногда и за целых три. Вот только день за три сулил нетренированному организму военную психотравму, попутно неминуемую дезадаптацию в обществе людей, ставших электоратом равных возможностей. После девяти лет службы на Каспии и во Владивостоке Саша попал в нирвану, вернее, испытал другое состояние души, переведясь на непыльную должность в главном штабе. Два выходных в неделю – а Козловский переулок отставным морякам на заметку. Был там сувенирный ларек, доступный каждому открывавшему заветную дверь. Заманчиво кипела столичная жизнь. Потихоньку забывался древний артиллерийский катер, сданный новым суверенным государством на металлолом. Кораблем-призраком казался и ржавеющий у стенки громадный каютоносец, бывший в девичестве разведывательным кораблем «Урал», 1941 года проекта, спугающий супостата ядерной установкой. Не снились и сослуживцы, давно озабоченные не службой, а проблемой, как накормить семью. Море все больше любили с берега. Непокорным океанам грезились на картинках маринистов, обильно развешанных в коридорах огромной плавучей офицерской гостиницы. Но в Москве привычная жизнь гораздо быстрее летела в тартарары. Страна яростно боролась с темным прошлым, стремясь в светлое будущее. Рушились идеалы, становились негодяями старые кумиры. Люди, которым мама всегда давала деньги только на мороженое, теперь покупали на них алюминиевые заводы. Политики выбирали путь, куда вести Россию, поочередно надувая то щеки, то ягодицы. Красота принялась спасать мир, а перестрелки делать его чище. Жалование офицера «Способие по безработице» сползло до милостыни, щедро выдаваемой в финчасти, раз в 2-3 месяца. Наступила долгожданная пора односторонней разрядки и выгодной дружбы. Одни пилили ракеты, другие за это им давали сникерсы. Ребята с Запада следовали совету Бисмарка. Никогда не воевать с Россией, а дожидаться ее внутреннего распада. А потом начался исход. Люди дождались квартир и бежали со службы. Устроившись, звали к себе друзей. Предлагали место и по нову. Умел человек многое по механике и с электроникой дружил. По крайней мере, никто из знакомых музыкантов его поделки не ругал. А вот увольняться Саша не хотел. Все надеялся, может все наладится, или хотя бы вернется как было. В 9 лет полковник сам прочитал книгу будущих командиров. И с тех пор мечтал о карьере офицера, готовясь поступать в Рязанскую академию джедаев. Но подвело здоровье. Как-то неправильно укачивался его вестибулярный аппарат. После года срочной службы в мотострелковом полку... Панов решил перейти на темную сторону силы и откровенно забить на голубую мечту. Черный цвет – его выбор. Если нельзя летать в небе, начнем ходить в море. И после пяти лет учебы Саша получил кортик и красный диплом. Короче, явная патология сознания. Доктора и методики нашлись. После пары взрывов троллейбусов в Москве офицером главного штаба поручили охранять метро, в штатском и под командой милиции. После полковник всегда смеялся, видя в телевизоре западных военных с оружием и в полном снаряжении патрулирующих улицы. Наши «Орлы» пугали до усрачки террористов, одеваясь по бюджету. А сержанты в серой форме шалели, командуя лейтенантами и целыми полными капитанами. Сверху деликатно намекнули, кто теперь должен присматривать за великой страной. Однажды после подобного дежурства морской офицер решил купить пивка, не зная, что последующий случай круто изменит его судьбу. Знаково нарисовалась пара отморозков, решившая лишить выручки магазин и заодно забрать у клиента сдачу. Они мило улыбнулись, делая зубы такими беззащитными. Ничто не омрачило и чело Саши. Ребят, он сдал милиции живыми, бодрыми и встречающими наряд аплодисментами, бурно переходящими в овацию. Подполковник из военной прокуратуры, разбиравший дело, неожиданно предложил капитану третьего ранга сменить место службы. Для штурма одного федерального Олимпа постепенно собиралась команда. «Вот так», – шутил потом полковник, – Убедившись в окончательном проигрыше супостату, начал бороться против внутреннего врага. Звание у Саши осталось, но стартовал он с нуля. Новичка, принятого в команду, пристроили на время учебы, внимательно следя за его адаптацией. Самостоятельно Панов оплату второго высшего не тянул и пока рихтовал себя под гуманитария, жил на подхвате. Заочно, участник юриста, Панов несколько раз катался в две маленькие, но очень горячие и злые друг на друга Южные Республики. Как силовик он прикрывал работу следственной группы. Потом, последовательно меняя должности, дослужился до следователя. Но счастье переменчиво. Генерала почетно уволили, и команда распалась. Последние три года Панов добивал... попутно являясь консультантом российского бюро Интерпола. Работу на гражданке полковник нашел быстро. Приличное знание немецкого и английского, техническое и юридическое образование позволили без проблем занять неплохую должность в местном филиале крупной немецкой компании. Та, помимо другой продукции, толкала на просторы необъятной родины оборудование для охранных агентств. Обязанности прежние, а доход в пять раз превышал служебный оклад. Посмеиваясь, Саша потихоньку вкушал прелести нового гражданского общества, демократических свобод и прочих благ. Бывший офицер постепенно превращался в законченного циника, никому и ни во что не веря. А от прежней жизни осталось увлечение военной историей. В 12 лет Панов буквально заболел Великой Отечественной. Проглотив за вечер повесть Андреева «Очень хочется жить». Книга его поразила, разительно отличаясь от всего, что тогда издавали про войну. С годами перешел на мемуары, и сразу возникло еще больше вопросов, заставляя его с головой уйти в документы. Саша посмотрел в окно. Проплывавший там пейзаж вызвал чувство тревоги, а гудок паровоза больно резанул по ушам мутной головы. Панов по пояс высунулся в окно посмотреть, куда несется поезд. И очень вовремя, ибо в этот момент водка как раз выполнила недопустимую операцию, очищая буфера и регистры. «Здоровье! Вот что главное!» Теперь нужен харч, хороший, специально под нынешнее состояние. «Станция Борисов! Стоянка 10 минут!» Взрывая мозг, прокричал проводник. Поезд окончательно замедлил ход и, лязгнув буферами, остановился. Панов с трудом надел гимнастерку. С третьего раза попал босыми ногами в голенище валявшихся на полу сапог. Наклоняться и мотать портянки не стал. Чревато. Нашарил в кармане Галефе пачку денег. Подмигнул собравшимся около Ленина бойцам, летчикам и шахтерам на купюрах разного номинала и вывалился из купе. «Товарищ капитан, вы бы хоть подпоясались. Попадетесь патрулю, снимут с поезда». Умело уклоняясь от огненной струи перегара, посоветовал проводник. Саша отмахнулся. «Не на станцию уже собрался». От патрулей Панов когда-то бегал мастерски, а милицию игнорировал. Органы своих узнают сразу и, почти не ошибаясь, определяют звание. Странно, но никто здесь не гонял жителей, пришедших к поезду торговать. Предлагали не только неизменные жареные семечки из-под солнуха и тыквы. Торговали яйцами, соленьями. аппетитно пахнущей толченой картошкой с подсолнечным маслом ручной выжимки и золотисто поджаренным луком, домашним квасом, колбасой, пирожками со щавелем. А посмотрели бы, кто торговал. Босоногие ребятишки в штанах и рубахах на вырост. Девушки и женщины в мешковатых платьях из дешевой ткани штурмовали поезд, зазывая и нахваливая немудреный товар. «Зажигалки одноразовые, деревянные!» Орал какой-то пацан в кепке, держа в кулаке коробок со спичками. Панов не сильно дал ему подзатыльник и сунул рубль. Креатив в рекламе надо поощрять. Потом, не думая, купил соленых огурцов и капусты, горячей картошки, вареных яиц и несколько ломтей домашнего свежевыпеченного ржаного хлеба. Поражаясь качеству местных продуктов, и цене в несколько рублей и копеек. Вдоволь напился простокваши запасся огромной четвертью ледяного кваса. Его продали задорого, поскольку брал он напиток вместе с старой, массивной трехлитровой бутылкой. Пока здесь упаковка гораздо ценнее качественного продукта внутри. Когда нагруженный панов возвращался в купе, проводник одобрительно хмыкнул. Годевший всю дорогу пассажир взялся за ум. Поезд дернулся, лязгнув буферами. Вагон качнуло. Неведомый Борисов, образца сорок первого года, остался позади. Да, здоровая еда и домашний квас творят чудеса. Он решился посмотреть в зеркало и увидел там смурого и опухшего с перепоя мужика. Рост чуть ниже среднего, плотного телосложения. Возраст между тридцатью и 40 годами. Волосы русые, коротко стриженные. Лишь с цветом глаз неясно. Взгляд пылал горящей кучей мусора. Панов выдвинул челюсть глубоко вперед и мысленно натянул на фигуру спортивный китайский костюм, кроссовки, цепь, кепку и знакомым прощальным телевизионным жестом задумчиво поскреб небритый подбородок. Однако... Мужик получился конкретный, серьезный, но все же застенчивый для подворотни. Военная форма не нашего явно к лицу, но нет знакомого кадрового форса. Но чуть наметившийся живот не к месту. Впрочем, до финальной стадии зеркальной болезни, когда хозяйственная часть мужику доступна лишь на ощупь и в отражении, все-таки далеко. Все же Максим не офисный планктон. и дальше пухнуть ему не дадут. Какой сегодня день, месяц и год, по-нову уже ясно по заляпанной жиром газете».